Каковое в ту пору считалось деятельность служителя церкви или государственного чиновника. Ныне в Британии насчитывается 260 публичных школ. Среди 38 тысяч остальных это вроде бы капля в море. Обучаются в них лишь около четырех процентов общего числа школьников.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 Создатели публичных школ считают такое соперничество эффективным средством воспитания командного духа, а через него – кастовой замкнутости и, в конечном счете, классовой верности. Оно учит умению повиноваться дисциплине и умению руководить, то есть искусству так расставить людей, чтобы использовать сильные стороны каждого из них в интересах команды и, наоборот – сделать их слабые места неуязвимыми для противника. Хороший игрок в составе школьной команды обладает, по мнению последователей Арнольда, задатки руководителя, которые пригодятся ему на любом поприще. Воспроизводя для нужд империи правящую элиту публичные школы, вида изменили средневековый рыцарский кодекс чести.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 к тому тесному и глубокому знанию друг друга, при которых эффективно прибиваются и качества подчиненных, и качества руководителей. Этот замкнутый мир накладывает на молодежь столь глубокий отпечаток, что в выпускниках определенных публичных школ нередко можно распознать определенные человеческие типы. Корпоративный быт.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 Человек с галстуком публичной школы стал бы быть человек со связями. В годы моей работы в Лондоне на странице печати как-то выплеснулись возмущенные отклики общественности в связи с приговором по делу Томаса Хитмена. Этот светский авантюрист признал себя виновным в двух вооруженных ограблениях банков. Первый раз, угрожая кассиру обрезом и самодельной, а точнее поддельной гранатой, он безнаказанно похитил 17 500 фунтов стерлингов. Два года спустя при такой же точно попытке был пойман с поличным на месте преступления. В итоге судебного процесса к негодованию банковских служащих, которым грабитель угрожал огнестрельным оружием, Этого бывшего Иттанца и майора Лейб-гвардии даже не отправили за решетку. Ссылаясь на то, что Томас Хиткмен страдал в ту пору нервной депрессией, от него ушла жена, судья Мервин Гриффит-Джонс вынес ему почти оправдательный приговор по два года условно за каждое ограбление. насчет причин столь необъяснимого великодушия у газетных комментаторов не было расхождений. Судья, как и подсудимый, в свое время учился в Италии, а потом служил в лейб-гвардии. Слов нет, этот вопиющий случай нельзя считать типичным, однако факт, необычный по форме, лишь отразил истину, неприложную по существу.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 Харроу. В Итоне стоит побывать всякому, кто хоть на несколько дней оказался в Лондоне. Всего в получасе ходьбы от Виндзорского замка, за мостом через Темзу, высится готический собор, окруженный старинными школьными зданиями. Причем не меньшей достопримечательностью, чем эти архитектурные памятники, служат их современные обитатели. По узким извилистым улицам степенно расхаживают группы школьников, каждый из которых облачен во фрак и белый галстук бабочкой. Будущим джентльменам положено являться на занятия в наряде, который в наш век носят, пожалуй, лишь дирижеры и мэтр-датели. Основанный в 1441 году.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 Вот уже пять с лишним веков Итан воспитывает людей, считающих своим призванием стоять у Кормила власти. Из стен этой школы вышло восемнадцать премьер-министров. Поселившись на Даунинг-стрит, десять, Макмиллан любил повторять. При консерваторах дела обстоят вдвое лучше, чем при лейбористах. У Этли... Было три Итанцев в правительстве, а у меня целых шесть. Благодаря высокой плате за обучение (две тысячи фунтов стерлингов в год) а также щедрым денежным пожертвованиям от своих бывших питомцев Итан располагает средствами, чтобы нанимать лучших преподавателей, доступные лишь для избранных. Такое учебное заведение стало быть и наиболее привлекательно для этих немногих. Надо ли удивляться, что две трети итальцев составляют сыновья бывших итальцев? Эта публичная школа больше, чем другие, напоминает наследственный клуб для политических деятелей и в ее традициях разбивать у воспитанников профессиональный интерес к политике. Если Итан – самое династическое из частных учебных заведений, то Винчестеру свойственно уделять большее внимание отбору по способностям. Там строже и сложнее вступительные экзамены. Зато студентами Оксфорда и Кембриджа становится потом вдвое больший процент выпускников Винчестера, чем Итана.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 Мечтая о подобающей школе, оббивают дороги Итана или Винчестера, Харроу или Регби. Английские отец или мать думают прежде всего не о том, чему их отпрыск выучится на уроках, не о классическом образовании, сужающем сравнительно мало практической пользы. Они думают о том воздействии, какое окажет публичная школа на характер их сына.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 Заслуживают они ее или нет? Энтони Глинн, Англия. Кровь британца. 1970 год. По части телесных наказаний в школах мы являемся чрезвычайно жестокой страной. Польша отменила их еще два столетия назад. Законы, запрещающие бить детей, были приняты в Голландии в 1850 году, во Франции в 1888, в Финляндии в 1890, в Норвегии в 1935, в Швеции в 1958, в Дании в 1968 году. В Британии же телесные наказания школьников до сих пор не отменены. Еженедельник Observer, Англия, 1977 год. Не многие британские установления столь трудны для понимания, как публичные школы. Тем не менее знать эту систему, как она действует, как влияет на общество.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 Дрю Мидлтон. Соединенные Штаты Америки. Британцы. 1957 год.